Глава 3. Убедить Карамона держать все в секрете оказалось нелегким делом. Поддавшись минутному порыву, Рейстлин показал брату драгоценное письмо, приглашавшее их обоих в Вайрецкую башню. Карамон дочитал до слов «в случае неудачного, то есть смертельного исхода», испугался и попытался убедить Рейстлина, что им не следует туда идти. Силач даже пригрозил брату, что он та не Стурм Флинт Отик и ещё половина Утехи, скорее будут удерживать рейсты на силой, сидя на нём верхом, чем отпустят на испытание, в котором наказанием за неудачу является смерть. Сначала рейсты на тронового забота брата, шедший от чистого сердца, проявляя не свойственные ему терпение, юноша попытался объяснить Карамону причины, по которым были установлены такие жёсткие правила. Дорогой братец, как ты сам убедился, магия в ненадежных руках может быть невероятно опасной. Конклав желает видеть в своих рядах только тех, кто доказал дисциплину, умение и самое важное посвящение своего тела и души искусству магии. Из-за этого те, кто едва набрался начальных познаний в чародействе и используют его для собственного развлечения, не хотят даже пытаться пройти испытание, потому что они не готовы рисковать своими жизнями ради магии. Это убийство, тихо сказал Карамон. самое настоящее убийство. Нет, нет, братиц, продолжал успокаивать его Рейстлин. Вспомнив о лемею или, он улыбнулся и добавил: тем, кого считают неспособными пройти испытание, конклав запрещает это делать, и это разрешается только тем магам, у которых есть все шансы пройти его благополучно. И очень-очень немногие терпят неудачу, братиц. Риск совсем не велик, а для меня, думаю, риска нет вообще. Ты же знаешь, как усердно я учился и работал. Я не смогу провалиться, даже если захочу. Это правда? Карамон поднял бледное встревоженное лицо и пристально посмотрел на брата-близнеца. Клянусь, Райстен наткнулся в кресле-качалке и снова улыбнулся. Он не мог удержаться. Уголки рта так и стремились к ушам. Тогда почему они хотят, чтобы я пошёл туда с тобой? подозрительно спросил Силач. Райстен помедлил, прежде чем ответить. По правде говоря, он не знал причины такого приглашения. Чем больше юноша думал об этом, тем больше оно смущало его. Конклав чрезвычайно редко разрешал входить в башню тем, кто не состоял в ложах. "Я не уверен", наконец признался Раислин. "Наверное, это как-то связано с тем, что мы близнецы. Тут ничего подозрительного из воизовещего Карамон, если ты это хочешь сказать. Ты просто проводишь меня к башне и подождёшь там, пока я закончу с испытанием?" А потом мы вместе вернёмся домой. Представив себе триумфальный путь назад в Утеху, Рейстлин воспрянул духом и снова был полон надежд, хотя минуту назад его лучезарное настроение слегка омрачилось. Карамон скорбно покачал головой. Не нравится мне это. Думаю, ты должен всё обсудить с Станисом. Терпение Рейстлина лопнуло. Я тебе повторяю, мне запрещено обсуждать это с кем-то ещё, Карамон. Ты можешь это наконец понять своим скудным умишком. Карамон заметно обиделся, но не сдался. Райстен поднялся с качельки. Сжав кулаки, он навис над братом, сверля его взглядом и проговорил страстно и яростно: Мне приказано хранить этот секрет, и я сохраню его. И ты тоже так сделаешь, братец. Ты ничего не скажешь об этом Танису. Ты ничего не скажешь об этом Китиаре. Ты ничего не скажешь об этом Стурму или ещё кому-нибудь. Ты понимаешь меня, Карамон? Никто не должен знать. Рейстлин остановился, передохнул и сказал так тихо, что в его искренности не могло быть сомнений. Если ты расскажешь кому-то, если лишишь меня этого шанса, то у меня не будет брата. Карамон побелел. Рейст, я я отрекусь от тебя, продолжал Рейстлин, зная, что клинок должен достигнуть сердца. Я покину этот дом и никогда не вернусь. твоё имя никогда не будет произноситься в моём присутствии. Если я увижу, что ты идёшь мне навстречу по дороге, я повернусь и пойду в обратную сторону. Карамон задрожал. Слова ранили его, словно отравленные стрелы. Наверное, это много для тебя значит, убито сказал он и опустил голову, переводя взгляд на свои стиснутые руки с побелевшими суставами. Райстин смягчился, увидев, как огорчён брат, но надо было довести дело до конца. опустившись на колени рядом с Карамоном, он погладил брата по вьющимся волосам. Конечно, это очень много значит для меня. Это значит для меня всё. Я трудился и учился почти всю свою жизнь ради этой возможности. И ты хочешь, чтобы я отказался от неё, потому что это опасно? Но ведь сама жизнь опасна, Карамон. Выйти на улицу это опасно. Смерть парит в воздухе. Вползая через открытое окно, приходит с рукопожатием странника. Если мы перестаём жить из-за страха перед смертью, то можно считать, что мы уже умерли. Ты мечтаешь стать воином Карамон. Ты тренируешься с настоящим мечом. Разве это не опасно? Сколько раз вы со Стурмом чуть не оставляли друг друга без ушей. Стурм рассказывал нам о молодых рыцарях, которые погибали на турнирах, проводившихся, чтобы испытать их мужество и проверить, достойны ли они зваться рыцарями. Но если бы тебе представилась возможность сразиться на таком турнире, разве ты не согласился бы? Карамон кивнул. На его сжатой кулаки капнула слеза. "Я делаю то же самое", мягко сказал Райхслин. "Лезвие должно быть закалено в огне. Ты со мной, брат мой". Он взял огромные руки Карамона в свои узкие ладони. "Ты же знаешь, что я был бы на твоей стороне, если бы тебе пришлось биться, чтобы доказать свою храбрость". Карамон поднял голову. Его глаза светились уважением и восхищением. Да, Рейст. Я с тобой. Теперь, когда ты всё объяснил, я понимаю. Я никому не скажу ни слова, обещаю. Хорошо, облегчённо вздохнул Рейстлин. Его волнение улеглось. Спор с братом отнял у юноши все силы. Он ослабел и устал. Юному магу хотелось лечь и остаться одному, в тишине и уютной темноте. Что мне сказать остальным? спросил Карамон. Что хочешь, ответил Рейстен с порога своей комнаты. Мне всё равно, лишь бы ты не сказал правды. Рейст. Карамон помолчал, прежде чем спросить. Ты бы не сделал того, что сказал, правда? Не отрёкся бы от меня, не сказал бы, что у тебя больше нет брата. Ой, не будь таким глупым, Карамон, сказал Рейстен и пошёл спать.